«Кстати, о птичках!» — заявила вдруг Сара Штольц, заставив всех повернуться в свою сторону. «А вы никогда не задумывались, зачем небесным понадобились мамиды? Что у них своих солдат мало? Чем плохи мурланты?» «А действительно, поддержал ее Ганс! Чем мамиды лучше других?» «Насан, что у вас такого особенного?» «Мы храбрые!» — гордо заявил волосатый вродец из-за кучи мусора. <смех> Нашел достоинство, не оборачиваясь к мамиду, хмыкнула так на подсук. «Мурланты -то тоже мало чего боятся. а кристаллины вообще все пофигу. Тут одной храбрости мало. Мы сильные!» С еще большим пафосом заявил Нассан. «Ага, сильные!» Согласился с ним украинец. Такие вы сильные, что одна девка половину вашего отряда зашугала, да и ты сам на коленях перед ней ползал. Воно ж сильными так всегда бывает. Мы умные. На этот раз в голосе Мамида проскользнула нотка сомнения. Микола заржал во голос. Но прокомментировать последнее заявление Насана не успел. — Тихо вы! — зашипела Сара со своей наблюдательной точки. На улице что-то происходит, в домике тут же наступила тишина. Единственными звуками, которые нарушили ее, было клацание взятого на изготовку оружия, да невнятное хрюканье Насана, вжатого в грязный пол шныгиным. Старшина знаками приказал Мамиду молчать и также при помощи языка жестов объяснил Насану, что с ним случится, если он надумает издать хоть один звук. Остальные иксосценизаторы замерли на своих позициях и лишь зицих швелился, минируя заднюю стену пластидом на случай возможного отступления. «Сюда кто-то приближается?» Шепотом доложил по рации Сара, двое, нет, трое, идут прямо к двери. «Всем приготовиться!» — приголовал бойцам старшина. И по его туну можно было подумать, что они до сего момента играли в шашки. Это как минимум. Сразу после этих слов старшины в домике стало слышно, как трое неизвестных переговариваются, о чем именно они говорили. Разобрать универсальным переводчикам не удавалось, и бойцы остались в неведении относительно содержания беседы инопланетян. Сара знаком показала, что кроме этих троих никого поблизости нет, и опасения эксессонизаторов насчет того, что это Хаарм предал группу и навел на дачу военных, развелись как дым. Старшина кивнул головой Кедману, внимательно посмотревшего в его сторону, и в этот момент дверь отворилась. А я говорю, что это неправильно, тут же раздался в наушниках бойцов голос первого из пришельцев. И если ты еще раз договорить, незнакомец не успел. Кедман, прижавшись к стене у двери, одним молниеносным движением рванул его на себя, зажимая в удушающий захват. Старшина тут же ни секунды не мешка рванулся вперед, сбивая с ног следующего инопланетянина, входившего в дом. И не успел третий даже удивиться, как на его голову обрушился немаленький кулак насана. Шныгин краем глаза, заметившись, что Маммид влетает из дачи, тут же отбросил в сторону свою жертву, И, кворкнувшись через плечо, наставил на волосать колгазерное ружье. А уже через секунду после этого на Маммида Хищну ставились еще четыре ствола. «Сбежать хотел?» — поинтересовался у нас Ана, старшина. «Ты в натуре вальтанулся, чувак?» — возмутился Мамми. «Зачем мне бежать, когда вы сами меня в казарму привезете?» — Я типа слегка размяться решил. Конкретно ноги затекли. Еще раз что-нибудь подобное сделаешь, и ноги у тебя больше никогда не затекут, — пообещал Сергей, — потому что их у тебя не будет. — А куда они денутся-то? — удивился Пятикантроп. И он еще говорит, что маммиды умные. Тут же прокомментировал ситуацию подсуг. Старшина махнул на него рукой. «Ладно, хватит болтать», — приказал он. «Затаскиваем пленных в дом. Ганс, Джонни, обощрите их». Никому из икс-осонизаторов не хотелось без необходимости оставаться на открытом пространстве, после того, как, несмотря на все заверения Харма, полной уединенности этого места, в дачный поселок все же нагрянули гости». Бойцы опасались появления и других визитеров, справиться с которыми будет не так легко. Однако с тремя новыми постояльцами в домике воцарилась бы такая теснота, что провести нормальный обыск было бы просто невозможно. Вот и пришлось проводить досмотр личных вещей на улице. Пока Сара и Шныгин следили за окрестностями, А остальные быстренько обыскали троих визитеров. «Смер... «Сергей, смотри, что тут такое!» Позвал Ефрей Шныгина. Тот отмахнулся. «Блин, внутри трофеи рассматривать будем!» Приказал он, не прекращая наблюдений за креслостами. «Изымайте все подозрительное и тащите этих чудиков в дом. Там со всеми разберемся». Подозрительного инопланетян оказалось не так уж и много. Точнее, ничего. Ну, если, конечно, не считать подозрительными одну целую и одну початую бутылку водки столичная. Шныгин удивленно рассматривал их, пока остальные распределяли бесчувственных толпотоидов вдоль одной стен, для чего всей группе пришлось здорово потесниться. И если теперь их со сценизаторами отличались от сельдей в бочке, то только размерами и отсутствием рассола. Торшина повел плечами, пытаясь устроиться поудобнее. А затем соизволил присвистнуть. «Нифига себе, блин!» — проговорил он. «Даже сюда столичная в рыбате добралась. Интересно, откуда они ее взяли?» — Вот и меня это волнует, — отозвался Ганс и пояснил, чувствуя недоумение сослуживцев. — Когда мы еще были на Трунаре, там наблюдался большой дефицит алкоголя. Уже тогда поставок с земли не было, а потом лона из конгломерата планет вышла. По идее, здесь если и может быть водка, то только у очень богатых жителей. — Не думай, что с таким относятся. Им алкоголь взять просто негде было. — Ой, да ладно тебе, взять негде было, — передразнил ефрейтор подсох. — Да с корабля Орлова и утащили, наверное. — А откуда ты знаешь, что на ястребе водка была? — Удивленно спросил Шныгин. — А что тут знать, — фыркнул украинец. — Да никогда я не поверю, что русские с собой... В дорогу водку не берут. А у группы Орловы еще и задание наверняка было споить все место, население. Вы же, москали, без этого ни одну операцию нормально провести не можете. Можно подумать, хохлы меньше нашего пьют, обиделся Шнегин. А может быть прекратите спорить о том, кто из вас чаще бывает трезвым? Вмешалась в разговор Сара. Один из пленных приходит в себя. Если следовать логике вещей, то его прямо сейчас допросить нужно. Пока он еще в шоковом состоянии. Зато и узнаете, откуда у толпатоидов водка взялась. Последний выяснился очень легко. Как, впрочем, и все остальное, что интересовало их с поскольку пленные даже и не пытались сопротивляться. Во-первых, потому что у толпатоидов в генах заложено правило начальству не перечить и с вооруженными существами не спорить. Во-вторых, все трое были настолько ошеломлены, что просто не могли сопротивляться. Ну, а в-третьих, даже если бы и смогли, то перед обаянием пацука, профессионализмом Сары Штольц и методами Шныгина даже бегемот не смог бы устоять и в одиночку сплясал бы ПДД из балета Левединного озеро, если бы они его хорошо попросили.